поелла из цыпленка. Это блюдо, как никакое другое, характерно для кухни кожун. Оно не просто является предшественником современной луизианской тамбалайи. Благодаря своей сытности во времена Великой депрессии оно сохранило здоровье многим семьям кожун. Один Полутора килограммовый цыпленок для жарки. Полстакана нарезанного кубиками лука. Четверть стакана нарезанного красного стручкового перца без зерен. Полстакана нарезанного зеленого лука. Полстакана нарезанных кубиками грибов. Один стакан нарезанных кубиками помидоров. 4 стакана куриного бульона, домашнего или консервированного одна столовая ложка сушеного базилика, лимонный сок, полстакана оливкового масла, полстакана, нарезанного кубиками сельдерея без листьев, четверть стакана, нарезанного зеленого стручкового перца без зерен. Полстакана, нарезанного кубиками чеснока, один стакан вареной черной фасоли, три стакана длинного риса, Две столовые ложки сушеного тимьяна. Соль по вкусу. Разделить цыплят на порции. Хорошо натереть лимонным соком и солью. Отложить в сторону. В лотке подогреть оливковое масло на среднем огне. Обжарить цыплят до коричневой корочки с обеих сторон. Отставить их и сохранять теплыми. В том же масле обжарить лук сельдерей, перец, зеленый лук, чеснок, грибы, горох, помидоры. Тушить 3-5 минут или пока овощи и приправы не станут мягкими. Затем добавить рис и, мешая, поджаривать с овощами еще 3-5 минут. Затем добавить куриный бульон, тимьян и базилик. Приправить по вкусу солью и лимонным соком. Поставить все на слабый огонь и проварить, слегка помешивая, 5 минут. Наконец, положить цыплят, размешать и уменьшить огонь, насколько возможно. Накрыть крышкой и доварить рис 30-45 минут, мешая каждые 15 минут. 6 порций.